Глава д е в я т а Встреча старых друзей. Прошли всего сутки реального времени, как завершилась эпохальная встреча с древними. Все разъяснилось. Никто, кроме теней, не будет пытаться меня убить. Совет древних р а з оставил мне звездную систему Милигау, и теперь планете Солия ничего не угрожает. Архи будут следить за порядком на внешних границах, а Минодарии обеспечат безопасность на планете. Очень кстати пришелся подарок невидимого хранителя острова призрачных желаний — целая колония самонастраиваемых боевых пси-конструктов. Как же давно это было! Диковины со всей вселенной, забытые изначальными, продолжали служить неисчерпаемым ресурсом для моих неожиданных проектов. Заодно и физическая основа огромного склада, прикидывающаяся милым кусочком суши, перешла в мое полное распоряжение. Хранитель острова невольно присматривал за производственным комплексом корпорации «Семья», мимоходом избавив целое содружество Великих Империй от опасного псиона. Галактический боевой псиэнергетический конструкт, никогда не покидающий острова призрачных желаний, видимо считал, что каждому приличному псиону положено иметь боевых помощников. И он оказался прав. Пси-конструкты хозяина острова самостоятельно рассредоточились внутри звездной системы Милигау. Мне осталось только активировать их и поставить задачи. Потом мобильная пси-система начинала действовать самостоятельно, обеспечивая полную безопасность разумных. Активации я и посвятил целый день. Случайно выяснилось, что древние о подобных видах защиты ничего не слышали. Мне пришлось самому разбираться с настройками сети из взаимодействующих боевых элементов и пояснять основные принципы заинтересовавшимся разумным. И чем больше я рассказывал, тем глубже становилось их удивление. Получившаяся пси-система не только сама решала, как лучше обеспечить безопасность. Она собирала и накапливала пси-энергию, которую использовала для своих целей. Не обошлось без недостатков. После активации и перехода в дежурный режим, систему безопасности игнорировала любые попытки внести дополнения и изменения. Даже мои дубли оказались для нее пустым местом. Когда подарок занял свое законное место, я решил заняться вопросами управления. Прикинув масштаб перемен, которые должны были перевернуть жизнь на маленькой провинциальной планетке, я начал догадываться, что на самом деле поразило сполота. На словах все казалось простым и логичным. Даже сотни моих дублей не справятся с бюрократическими барьерами и интеграцией обновленной звездной системы Мелегау в Содружество. Силой мысли и витиеватым движением конечностей мастера псионики тут не обойтись. Неплохо бы заручиться помощью местных разумных. И ведь есть такие. Профессоров Агала фон Ливина и Куима Алексиса не смутил даже князь со своей службы безопасности. А вместе с моими старыми друзьями из поселения Винзур ради прогресса они горы свернут. Оказывается, Карима знала, где искать моих первых наставников, но пояснить, как они снова очутились на планете, не смогла. Я точно помнил, что профессора эвакуировались в Содружество. Как же они вернулись? Непонятно. Идея встречи со старыми друзьями из в и н з у р а вызвала у симбиота неожиданную реакцию. Всегда жизнерадостный и неунывающий малыш принялся суетиться. «Прекрати себя накручивать. Эти разумные для меня как родные. Ничего со мной не случится». Я старался не поднимать глаза, боясь заработать головокружение. Кроха вился вокруг, как сумасшедшие н а с е к о м о е Но вот и я начал нервничать. Как отнесутся ко мне старые знакомые и друзья? Ведь мальчик Малой пропал неизвестно где, а вместо него объявится взрослый дядя. А вдруг они уже забыли Малого? Попробуй объясни, как маленький беспомощный беспризорник из мусорной кучи стал мастером псионики из расы древних и приобрел звездную систему. А что ты хотел, носитель? Мой постоялец справился, наконец, с волнением и нашел себе другое занятие. Теперь Кроха изучал собственную проекцию и пытался улучшить свой внешний вид. На переговоры с древними ты отправился без раздумий и сомнений, а теперь целый час не можешь решиться. Взгляни, может быть, эти пси-линии сделать немножко ярче и сложить из них замысловатый узор? Да, мне тоже хочется выглядеть прилично. Волнуется он. Кроха, ты, конечно, самый красивый и замечательный, но мои друзья не смогут тебя увидеть. Они не псионы, а самые обычные разумные из содружества. «Как не увидят?» — изумленно пискнул мелкий пси-энергетический модник. «Даже если не увидят, все равно расскажи им, что я у тебя и очень умный, и неотразимый». «Обязательно расскажу», — легкомысленно согласился я с юным вымогателем, охваченным приступом самолюбования. «Помнишь, мы обещали древним, что сможем отучить архов питаться всякой гадостью?» «Ну, многие разумные вполне сойдут за гадость», — поделился богатым жизненным опытом Кроха. «Ладно, не переживай. Я уже давно придумал, как и чем кормить обитателей астероидов-ульев. Расскажи-ка лучше мне про маленьких архов, а то вдруг времени не будет». Пришлось сознаться, что тайны воинствующих малышей не существует, и я придумал её на ходу, пытаясь отвлечь Кроху от пустой болтовни. Разумеется, я постарался смягчить правду, но все равно узнать такое было неприятно. Мой симбиот оскорбился по-настоящему, надулся до предела и скрылся внутри меня, хлопнув ментальной дверью. Потом, когда интерес к жизни перевесил обиды, корректор восстановил возможность общения с грубым разумным. Правда, мне пришлось торжественно поклясться, что больше я так шутить не буду, и пообещать крохи собственного материального дубля, такого же неотразимого, как оригинал. Слава звездам, я был прощен и восстановлен в звании носителя, а моего идеального со всех сторон симбиота захватила новая идея. «Смотри, не обмани!» — донесся до меня ментальный упрек. «Не обману!» Честно ответил я и напомнил, стараясь ничем не обидеть раннимого малыша. Так что там с пищей для архов? Ничего сложного, носитель. Для существования кроме обычной белковой пищи обитателя мастероидов-ульев требуется псиэнергия. Сами они не способны ее генерировать и вынуждены добывать энергию доступными способами. Ты наверняка уже догадался, что арконы ушли из этой реальности, так и не завершив эксперимент с архами. «Лекцию о несовершенстве физиологии древних я потом как-нибудь послушаю. Что конкретно ты предлагаешь?» «Эх, никто меня не ценит, такого эрудированного и гениального!» Крохина печаль явно отдавала с а р к а з м о м т ы же мастер псионики, неужели сам не догадался?» «Ну ладно, чтобы накормить наших союзников, нужно сделать всего лишь...» Идея корректора оказалась простая и изящна. Архи не могли усваивать пси-энергию в чистом виде. Только поглощая живых существ, они получали мельчайшие крохи пси-энергии. В физической структуре архов отсутствовало средоточие. Наверное, мои предки ошиблись или не планировали для своих помощников переход к более совершенным формам существования. Зато такая особенность вынуждала архов вести кочевой образ жизни, делая их идеальными разведчиками. Каким разумным понравится такое соседство? Прокормить миллиарды союзников так, чтобы не страдали разумные. Что может быть проще? Гениальный Кроха напомнил об одном своем изобретении. Самым первым и самым противоречивым. Да-да, тот самый пищевой синтезатор, который будет готовить архом я с т в о с псиэнергией в неограниченных количествах. Причем мой скромнейший симбиот намекнул, что планирует создать некий универсальный синтезатор, способный выполнить любое пожелание своих хозяев. В распоряжении архов будут разнообразные блюда с каким угодно типом пси-энергии. Лучше экспериментировать с неживыми ингредиентами, чем совершать налеты на целые системы и уничтожать миллиарды невкусных разумных. Или вкусных. т ф у какая гадость в голову лезет. «Кроха, ты молодец!» Идея симбиота оказалась практически идеальна. Осталось ее воплотить, и побыстрее. «Хватит прихорашиваться, мы перемещаемся в Вензур. Пора навестить старых друзей». Особый протекторат мастера псионики м а л о я Звездная система Милигау. Планета Солия. Поселение Вензур. Бар-одиночка. Посетителей в зале еще не было. Я переступил до б о л е е знакомый порог и дал волю чувствам. Сотни раз я посещал это заведение и всегда считал его своим вторым домом. Оно стало для меня олицетворением целого мира, так не похожего на бот профессоров и пустоши, населенные крысами. Здесь искали помощи выжившие после нападения мутантов-жителей. Ума Риф, владелец бара, не раз защищал меня и неугомонных дедов от опасности. В закрытой реальности, контролируемой изделиями изначальных, мне удалось побывать точно в таком же баре. Увы, такого тепла и радости я тогда не испытал. Скорее, досаду и легкую грусть. И вот я вернулся домой. Ну что же, не буду шокировать внезапно повзрослевшей физической оболочкой своих друзей. Лучше предстать в прежнем облике, разве что на цикл другой повзрослее. А теперь можно собрать друзей и знакомых. День рождения мастера Лира. Разве это не повод для встречи старых приятелей? Просто освежу кое-кому память, и через некоторое время зал наполнится разумными. Они, конечно, не псионы, но многое повидали, накопили знания и опыт, а главное, ни разу не предали сироту. Именно с такими разумными стоит начинать серьезные перемены на нашей планете. Сначала мне показалось, что в баре ничего не изменилось. хоть я и отсутствовал несколько циклов местного времени. Не может быть! Раньше за стойкой всегда присутствовал один и тот же разумный — бармен Жуман. Теперь его место занял никто иной, как сыну Марива. — Привет, Рон, как дела? — кивнул я подросшему парнишке и решил подойти поближе. Малолетний бармен резко поднял голову и, не прекращая натирать бокал, с удивлением произнес. — Малой? — «Это правда ты?» Клянусь всеми звездами, он узнал меня. Недоверие в глазах Рона почему-то сменилось на растерянность. «Давненько я у вас не был, дружище». Так не кстати охватившее меня волнение пришлось маскировать улыбкой. «Слышал, вы сегодня отмечаете какую-то дату?» «Сегодня у мастера Лира большой юбилей», — заторможенно продолжил юный бармен. Потом, видимо, опомнился и оставил бокал в покое. Мы были уверены, что ты пропал. Не совсем пропал, но кое в чем ты прав. Кто сегодня пришел к нам в гости первым? Раздался оглушительный рык, который невозможно было перепутать ни с одним другим возгласом. Из своей коморки выбрался гигант Ума Риф, хозяин единственного в поселении бара. Потом он, увидев меня, замер на мгновение и бросился ко мне, продолжая рычать что-то невнятное. «Малой — Малой! — ревело разумное чудовище, пытаясь задушить меня в своих объятиях. — Чёрную дыру мне в печень! Ты жив? Как ты тут оказался? — Милый, что случилось? Почему ты ругаешься? Жена Ума Рива обеспокоенно вошла в зал. И не одна. Рядом застыла дочь. Обе уставились на меня, как на привидение, ожидая объяснения от бывшего полковника империи Аратан. «Дорогой, это малой?» Видимо, л а р а н е удалось что-то разглядеть в объятиях своего мужа, раз она поцеловала краешек моего лба. Член раздельных звуков от у м а и его жертвы добиться так и не удалось. «Малой? Ты?» — робко переспросила Лина. В отличие от матери, она не бросилась ко мне, а только улыбнулась и почему-то покраснела. «Он это! Он!» Наконец пророкотало чудовище и попыталось раздавить остатки моей физической оболочки в своих объятиях. Шум, г а м всхлипы и очень много бестолковых возгласов наполнили бар. Да, не всякому разумному дано пережить нежности дядюшки Ума. Если бы не эмоциональная стойкость и особая структура физической оболочки, то пришлось бы меня соскабливать с груди гиганта, ведь он потискал меня всего пару минут. Сдается мне, такие о б ъ я т и я пришлись бы не по нраву некоторым противникам из закрытой реальности. Спасение малого из рук Ума Рива шло полным ходом, а в зале начали появляться местные жители, в основном мои старые знакомые. Владелец технической мастерской Рибус прибыл в сопровождении жены н е к и и дочери Силь. Почетный именинник мастер Лир демонстрировал присутствующим тихую улыбку и сияющую в честь праздника Лысину. За мастером Виллом важно выступали техники Тозин и Моточ. Кстати, Моточа я узнал не сразу. Раньше он отличался непомерными объемами, а сейчас от раздобревшего тела осталась лишь половина. Да и подрос он значительно. А вот в зале показались вечные спорщики — Агал фон л и в и н и Куим Алексис. Мои профессора ничуть не изменились. Их по-прежнему заботили только глобальные проблемы и тайны Вселенной. м о ё неожиданное появление удачно вписывалось в их концепцию познания мира. Славы изначальным, меня хотя бы перестали тормошить и усадили за стол. «Дорогие мои друзья, как же я рад вас всех видеть!» От радости я позабыл правила этикета, так тщательно вбитые в мою память Валента и вас, и не дал хозяину бара вставить ни единого слова. Я, конечно, расскажу, где был и как смог вернуться, но прежде мне хотелось бы поздравить мастера Лира с юбилеем и вручить ему скромный подарок. Всего минуту назад я даже не думал о подарке, но в моем колечке всегда найдется что-нибудь ценное и наверняка полезное для любого разумного. «Кроха!» — ментально позвал я корректора в ы р у ч а л о ч к у «Что мы можем подарить пожилому мастеру?» «Да что угодно!» — самоуверенно заявил Псишарик. «Это ты, Лой, то учишься, то т ы с я ч часов лупишь врагов на полигоне. А я, к твоему сведению, не тратил своё время на такие пустяки и занимался творчеством». «Разгадывал тайну маленьких х архов?» Не удержался я и подколол юного зазнайку. «Совсем нет!» В запале выкрикнул Кроха. «Неужели? Я точно знал, что энергетический шельмец бросил на разгадку этой мифической тайны массу своей кипучей энергии». «Хочу тебе напомнить, носитель, я все же корректор, и у меня в запасе есть несколько сотен самых разных гениальных изделий, так что выбрать подарок для твоего старого мастера несложно. Хотя...» «Не верю. Все твои гениальные творения рассчитаны на псионов». — язвительно заметил я, — а для самых обычных разумных ты ничего не делал. — Дай мне пару мгновений, — скороговоркой пробормотал Кроха. — Сейчас. Ага. Сейчас. — Есть! — не сдерживая радости, запищал симбиот. — Доставай из колечка вот эту штуку и парочку крошечных псикристаллов прихвати. И тут мой постоялец в очередной раз меня удивил. Раньше я считал, что мое подпространственное хранилище недоступно для симбиота. Стоит отметить, что мой маленький друг не спешил меня в этом разубеждать. Оказывается, он без труда видел, что там хранится, и мог взаимодействовать с физическими структурами внутри кольца. Никому нельзя доверять. А вдруг у меня там спрятано что-нибудь очень личное? Хорошо, что симбиот научился только лазить внутри кольца. Доставать и прятать туда вещи он пока не мог. Сотни поделок действительно хранились в подпространственном хранилище и не имели возможности попасть в реальный мир. В колечке внезапно засветилась одна неказистая вещица. Так к р о х а сумел мне указать на то, что предназначалось в подарок мастеру Лиру. На глазах удивленной публики я извлек из воздуха нечто и пару пси-кристаллов. В ту же секунду гениальное творение моего корректора начало меняться. Оно поднялось в воздух и приняло вид то ли инженерного сканера, то ли замысловатого пылесоса. В корпусе неведомой железяки появились крошечные отверстия, в которые втянулись мои пси-кристаллы. «Готово!» – торжественно заявил изобретатель и наполнился самодовольством. «В этом содружестве нет такой штуки, точно. Это индивидуальный переносной с к а н е р в о с с т а н о в и т е л ь На линкор у него, конечно, пси-энергии не хватит, но для технических изделий поменьше он сгодится. И что он делает? Я с удивлением разглядывал неожиданный подарок. Он сканирует любые технические устройства, преобразует пси-энергию и возвращает им первоначальный вид. Он даже ваши так называемые с к и н ы способен ремонтировать, но пользоваться им сможет исключительно этот разумный. Сканер-восстановитель завязан на астральную и духовную оболочку своего владельца. Все, малой, можешь дарить его. Запустить его очень просто. И симбиот мгновенно объяснил, как работает чудо-прибор. Наш внутренний диалог и настройка сканера под обычного разумного заняли всего 4 секунды реального времени. За длинным праздничным столом никто даже не заметил паузы после слов о подарке. Раз... И подарочек висит перед глазами. Уважаемый мастер Лир, п е р е д а в а я ему в руки вещицу, которая наверняка могла вогнать в экстаз любого технически подкованного разумного в Содружестве. Такого нет ни у кого в этой части галактики. Ну все, торжества были сорваны напрочь. Ведь за этим столом все так или иначе имели дело с железяками. После моего д е с 10-минутного объяснения вся публика принялась тестировать диковину. Сначала они ломали технику в баре, а затем восстанавливали до первичного состояния. Но этого им показалось мало. В баре уже нечего было крушить и ремонтировать, поэтому мастера, техники и все остальные выскочили на улицу. Там как раз скопилось все ездящее и летающее. Мы едва не потеряли большую часть наших друзей. Незамутнённая радость после каждого удачного применения сканера-восстановителя постепенно стала напоминать одержимость. Я уже начал подумывать, не пора ли ментально успокоить моих товарищей. Но слава всем звёздам и изначальным. Через полтора часа довольные и мастера и техники добровольно вернулись за стол. Они непременно хотели выпить за такой полезный подарок. Прошло немного времени, и я попытался увести разговор в нужное мне русло. «Друзья, у меня есть новости, и их очень много». «О, малой, расскажи-ка нам лучше, где ты был все это время?» Хором спросили меня профессора и покосились друг на друга. «Ну-ну». Я и сам собирался им рассказать. Осталось выбрать, что именно. «Уважаемые мои наставники!» Мой тихий голос должен был добавить таинственности и загадочности всему, что бы я н е сказал. Понимаю, что мой рассказ способен удивить даже таких искушенных в тайнах мироздания слушателей, как вы. Но прошу, не перебивайте меня. Для начала я хотел бы представиться вам заново. «Малыш, не пугай нас», — п р о б а с и л Умариф. «Уж мы-то прекрасно знаем, кто ты». И тем не менее, — упорно настаивал я. «Ну давай», — согласился владелец бара и резко вернулся на свой любимый стул. «Интересно послушать, где тебя носило». «Мое новое имя — м а л о й Стоило мне начать, и сразу стало понятно, что разговор будет непростой. Я потомок древней расы Аркон и мастер псионики. Планета Соли стала моей собственностью, как и вся звездная система Милигау.